Глава шестая. О том, как я вернулась. Столько усилий, и все напрасно. Пожалуй, это обиднее всего. Зато тот факт, что я проиграла, не особо огорчил. Я умею признавать силу противника. Леди Малива определенно была намного сильнее и опытнее меня. В конце концов, у нее есть магия. То, что я смогла убежать и несколько часов скрывалась от нее, уже мне льстило. И все равно красноречие покинуло меня. Впервые. Воспитатели сомневались, что это возможно. У меня всегда на все был ответ. Последнее слово должно было остаться за мной. По крайней мере, так было до тех пор, пока я не встретила леди Маливу. В этом раунде она меня сделала. «Ты помнишь? Я предупреждала о последствиях», — холодно уточнила она. Я, сглотнув ком в горле, кивнула. «Они обязательно будут». Пообещала она, и я с ужасом увидела, как в ее руке что-то блеснуло — холодное оружие. Она что же зарежет меня? Нет, я ей нужна, так что жить буду, но, возможно, уже не такой целой. Обойдем себе с кровопролитие. Подняла я руки, словно сдаваясь. Я все поняла. Леди Малива сощурилась. С чего ты решила, что я хочу пролить твою кровь? Из-за стилета у вас в руке? — Интересно, — процедила она. — Ты что же, его видишь? — У меня вроде нет проблем со зрением, — пожалуй, я плечами. Это был странный разговор, смысл которого от меня ускользал, но даже мне, очевидно, что-то здесь кроется. А потому, игнорируя чешущуюся голову, я вместо того, чтобы пойти в ванную, спросила. — Что не так со стилетом? — Это не совсем стилет. «По крайней мере, необычная вещь, это мой личный фантом». Леди Малива подбросила оружие в воздух, и оно зависло, повинуясь ее воле. Я потянулась к нему рукой, желая коснуться и убедиться, что мне это не мерещится. «Не трогай», — предупредила она. «Лезвие отравлено». Я тут же отдернула руку и спрятала ее за спину. «Каждый маг раз в жизни создает себе фантома из частички своей магии», — пояснила леди Малива. Фантом является его продолжением, он отражает его силу и характер. Я слушала Леди Моливу и все сильнее опасалась ее. Что она за человек, если ее характер отражает холодное оружие, да еще отравленное? Загвоздка в том, что посторонние не в состоянии увидеть фантома другого мага, если только тот не пожелает его показать. «Я свой фантом показывать тебе не хотела», — закончила она мысль. «То есть я увидела стилет против вашей воли?» — уточнила. «Именно так. это наталкивает меня на любопытную мысль, что ты, моя дорогая девочка, помимо всего прочего, обладаешь редким даром видеть чужие фантомы, независимо от желаний их хозяев». Я моргнула. Леди Молива говорила так, будто это что-то выдающееся. Но я не понимала, как это мне поможет. Что за радость видеть чужие фантомы? Она наверняка ошиблась. «До сегодняшнего дня я ничего такого за собой не замечала, хотя...» Первым в памяти всплыл старый учитель магии, змея на его руке. Тогда ее тоже видела лишь я. Это был фантом? Но у Мальвины ничего подобного не было. А ведь он тоже маг. Да и у леди Маливы до этой минуты я не видела стилета. Словно отвечая на мой вопрос, леди Малива сделала очередной пас рукой. Истелет в буквальном смысле втянулся в ее предплечье, становясь его неотъемлемой частью. То есть он всегда при ней, и она в любой момент может его использовать? От этой мысли мне не по себе. «Маги не всегда держат фантомы при себе», — пояснила леди Малипа. «Порой они их развеивают, когда не нуждаются в них, иногда охранят дома. Все зависит от того, что собой представляет фантом». Похоже, именно так со своим фантомом поступал Маквады, которого я прозвала Мальвиной. Поэтому я ничего не видела. Леди Малива говорила, а мои мысли уже неслись дальше. Картина в маминой комнате и слова Мины, что нет там никакой картины, ее вижу лишь я. Может, она была фантомом мамы, слепком ее магии? «Фантомы умирают вместе с хозяином?» — спросила я. «Обычно да, но иногда, если маг напоследок вложит в фантом остаток своей силы, то он существует и после смерти мага, но так поступают редко. Ведь потеря магии приближает смерть мага». Я вздрогнула. Мама сократила собственную жизнь, чтобы оставить мне картину, как будто предчувствовала, что леди Мымра до меня доберется. «Значит, вот как она погибла. Теперь понятно, почему мина взъелась на меня и подложила в кровать червей». «Банальная ревность. Я вижу фантом мамы, и она нет». «Это редкий дар», — произнесла леди Малива. «И о нем лучше помалкивать, иначе тебя перестанут приглашать в общество. Маги тщательно оберегают свои тайны, а увидеть чужого фантома все равно, что заглянуть в чужую душу и узнать ее секреты». «Да уж, мне бы такое тоже не понравилось». «А сейчас иди, смой краску с волос». «Мы торопимся», — взмахнула рукой леди Малива. Я покосилась на Ксюшу. Все это время она сидела, сложив руки на коленях и глядя в одну точку. Подруга точно под внушением. Помощи от нее ждать не стоит. Уходя в ванную, я слышала, как леди Малива пробормотала себе под нос. «Даже запечатанный видит фантомов. Невероятно. Да чего же она сильная?» Я только горестно вздохнула. Что толку от силы, если она не приносит пользу? Сбежать и то не могу. В ванной я тщательно смыла краску с волос. Какое облегчение. Я сразу почувствовала себя лучше. После феном наскоро просушила волосы. И пусть леди молива просила поторопиться, я все-таки задержалась у зеркала. Интересно посмотреть на обновленную себя. Первая моя мысль, не слишком ли ярко? Я выглядела так, будто окунула голову в радугу. Не все ее цвета были на моих волосах, но и тех, что есть, достаточно. Сочетать такие разные оттенки, как розовый, синий, желтый и зеленый, было непросто. Прикмахер сделала все, что в ее силах. Поморщившись, я вынесла вердикт своему отражению. Вылитый разноцветный сахарный леденец на палочке, такой свернутый спиралью в круг, Я точно еще не скоро привыкну к этому взрыву цвета на своей голове. Вскоре мы покинули квартиру Ксюши. Леди Малива уверяла, что моя подруга даже не вспомнит, что я наведовалась. Наверное, это к лучшему. Пора мне отпустить прошлое. Сегодня я окончательно поняла, что обратно дороги нет. У подъезда нас ждал знакомый автомобиль. Он увезет обновленную меня назад в Этилию. Погостила и хватит. На этот раз я была без мешка на голове, и внезапно поездка оказалась увлекательной. Пейзаж мира, где я выросла, рассыпался на части, его сменил уже знакомый переход. За окном поплыли цветные волны, мы словно очутились посреди океана красок. Постепенно разрозненные штрихи складывались в цельную картину мира Эйтилии. А едва вид за окном оформился, как машина прямо с нами внутри, перестроилась, превращаясь в карету. Я с восторгом ощупала бархатное сиденье под собой. Минуту назад оно было кожаным. Ох, я еще не скоро привыкну к магии. Это так захватывающе. И странно. Вся моя жизнь теперь одна сплошная аномалия. Не верилось, что я однажды смогу так же. Леди Малива, закончив спасами, опустила руки на колени. Переход состоялся, и она могла отдохнуть. В процессе я опасалась ее отвлекать, но сейчас не удержалась от вопроса: Как вы узнали, где меня искать? На развернутый ответ не особо рассчитывала. Фокусники свои секреты не выдают, судя по отношению к фантомам, маги тоже. Но в этот раз, леди моливость, не зашла до объяснений. Возможно, она все еще была в шоке от моих открывшихся способностей или решила окончательно убедить меня, что от нее не скрыться. «Я все знаю о тебе, Марго», — ответила она. «Не надейся сбежать от меня. Однажды я уже допустила промах с твоей матерью, и мне это сильно аукнулось. Но я учусь на собственных ошибках. Второй раз подобное не повторится». «На мне где-то маячок», — озвучила свою догадку. «Вы знали, что у меня есть подруга в этом районе, увидели, куда я еду, и догадались, к кому?» «Умная», — похвалила леди Малива. «Может, и выйдет из тебя толк. Держись меня, и мир падет к нашим ногам». «А если я не хочу?» — повторила уже однажды заданный вопрос. «Значит, ты не Бануар», — фыркнула леди Малива. «А ты Бануар. Свою кровь я всегда узнаю. Так что захочешь». Я сглотнула вязкую слюну. Только сейчас я по-настоящему осознала, насколько попала. Леди Малива не просто увезла меня из родного мира, она захватила и подчинила себе всю мою жизнь. Я больше не властна даже над собой. Похоже, мама, отрывая меня от семьи, желала мне добра. Как минимум, ей удалось подарить мне нормальное детство. Не самое счастливое в интернате, мало кто счастлив, но, по крайней мере, свободное от чужой воли. Для семьи Бануар это уже прорыв. Именно в этот момент я окончательно простила маму, и даже была ей благодарна. А теперь мое будущее зависит исключительно от желаний леди Моливы, как минимум до тех пор, пока мне не исполнится восемнадцать. Осталось две недели. Скорей бы. Оставшуюся часть поездки мы молчали. Нам нечего было сказать друг другу. А по возвращению в особняк леди Молива быстро потеряла ко мне интерес. «Поднимайся к себе», — кивнула она на лестницу. «Тебя ждет платье. Примерь». Бал уже завтра. Бал, совсем о нем забыла, что он мне готовит. Леди Малива явно возлагает на него большие надежды, но я пока не понимаю, как связано с ним. А вот платье это интересно. Я все-таки девочка, а местные наряды далеко не все ужасны, встречаются и красивые. Движимое любопытством, я поспешила к себе. Сейчас посмотрим, в чем я буду блистать на балу». Взбежав по лестнице в коридоре второго этажа, столкнулась с Миной. Сестра скривилась при виде меня. «Вернулась!» — буркнула она недовольно. «Я-то надеялась, что ты исчезла навсегда!» Я понимала ее без клипсы уроки языка не прошли даром, хотя мне все еще было сложно. Одно дело понимать чужую речь, другое говорить самой. Я уже подбирала слова для достойного ответа Мине, но притормозила саму себя. «Зачем ссориться?» ведь можно проигнорировать. Байкот — шикарный способ послать куда подальше и даже говорить на чужом языке не придется. Задрав подбородок повыше, я молча прошла мимо сестры и двинулась дальше, к своей спальне. «Новая тактика! Решила меня не замечать?» — сказала она мне в спину. «Аж мурашки от того, как ты на нее похожа! Вылитая леди Малива!» А сестренка не так проста, а умеет больно ударить. Нашла мое слабое место. Меньше всего я хотела хоть отдаленно походить на нашу общую бабку. Я резко обернулась, но мины уже не было в коридоре. Высказалась и сленяла, А у меня для нее плохие новости. Она тоже недалеко ушла от бабушки. Чёрт с ней, разберусь позже. Я слишком устала, чтобы гоняться за миной по дому. Оказавшись в спальне, я первым делом бросилась к картине. Мы не виделись всего ничего, но как же я соскучилась. Она встретила меня изображением радуги, но я не поняла, то ли она так выражает радость от моего возвращения, то ли троллит мой новый цвет волос. Сама еще не привыкла, я дернула себя запрядь. Я долго буду вздрагивать при виде своего отражения в зеркале. Вот и сейчас подойдя к нему, невольно поморщилась. Да уж, красота страшная сила. Но зеркало было нужно не для того, чтобы полюбоваться собой. Я попыталась найти маячок леди Маливы. Что это может быть? Я каждый день переодеваюсь в новое, украшений не ношу, только мамину подвеску, но она всегда со мной. Будь в ней маячок, леди Молива забрала бы меня в Этилию и еще ребенком. Клипса тоже не подходит, я оставила ее здесь. В итоге я пришла к выводу, что это было заклинание. А раз так, то ходить мне с маячком. По крайней мере, до тех пор, пока я сама не стану магом и не смогу освободиться от него и оглянулась на кровать, где лежало платье. «Так-так, что мне приготовила леди Малива, сейчас посмотрим». Приблизилась и обомлела. «Что это за синий чулок?» «В прямом смысле слова, цвет платья?» «Глубокий синий». «Фасон», «Обтягивающий лиф, «Пышная юбка», «Все закрыто по максимуму», «Рукава и те длинные». «Ноль вышивки» или любых других украшений. «Вполне в стиле леди Маливы». «Сама наносит именно такие наряды» скучные до зубного скрежета. Но мне-то не 90 лет. Я молодая, красивая девушка. Если уж я иду на бал, то хочу выглядеть эффектно. Привлекать внимание кавалеров, вызывать вздохи, зависть у удам. А в этом наряде я вызову разве что зевоту. Это и есть обещанные последствия? Подсунула мне наряд старой девы. От негодования я топнула ногой. Леди Мэмра издевается. Прямо вижу, как она злорадных хохочет в своей комнате, но она не учла одного. Я ведь тоже Бануар. Она так часто напоминает об этом, что я, наконец, прониклась. Похоже, характер я в самом деле унаследовала от бабки. Идею поменять наряд, выбрав что-то из гардероба матери, я отмела сразу. Леди Малива во своей своеволе не допустит. Раз уж она приготовила платье, то идти мне на бал в нем. «Что же делать?» Пробормотала я и подняла взгляд на картину. Фантом мамы. Общаться с ним уже вошло в привычку. Я словно говорила с частичкой мамы, как минимум с ее магией. Вот и сейчас на картине в виде изображения была подсказка. Ножницы крупным планом. «Предлагаешь перешить?» — уточнила я. «А что, это неплохая идея. В интернете нас обучали разным профессиям, чтобы мы потом нашли работу, в том числе швейному делу». «Кое-что я умею». Остался сущий пустяк придумать, как переделать платье так, чтобы это не сильно сказалось на его фасоне, и в то же время выглядело красиво на балу. Я покрутила платье в руках. «Как же с тобой быть? Казалось бы, спасти этот наряд невозможно, разве что...» «Как тебе идея открытой спины?» — спросила я у картины. «Войти ли такое не считается неподобающим?» Картина пошла рябью и выдала новое изображение. Я в бабушкином платье стою в полоборота. Передняя часть наряда наглухо закрыта, а спина наоборот, открыта чуть ли не до копчика. От такого контраста даже у меня захватило дух. Спереди прилежная выпускница Института благородных девиц, а со спины дрянная девчонка. Я восприняла ответ картины как подтверждение. Наряд не нарушает этикет Эйтилии. Чтобы я окончательно успокоилась, картина показала мне несколько модных фасонов. Не все из них были такими скучными, как мое платье. Встречались и глубокие декольте, и разрезы на юбках. То есть местные девушки не обязаны одеваться в паранжу. Мое платье — исключительная инициатива леди Маливы. Остаток вечера я шила, даже на ужин не пошла. Благо, иголка с ниткой и ножницы нашлись в ящике комода, а больше мне ничего не надо. К часу ночи платье было готово, я спрятала его в гардероб, чтобы леди Малива не нашла раньше времени. Ей лучше не знать о преобразовании наряда. Накину сверху плащ, и будет сюрприз уже на балу. Надеюсь, леди Мымру хватит Кондратий, только ради шока на ее лице стоило просидеть полночи над платьем и исколоть пальцы иглой.